Восточное сознание, правда, поднимается выше природного содержания и возносится к бесконечному, но перед лицом силы, которой страшится индивидуум, оно знает себя лишь чем-то случайным. Эта зависимость может принять две формы и даже необходимо должна переходить от одной крайности к другой. Конечное, существующее для сознания, может обладать формой конечного как конечного или стать бесконечным, которое, однако, есть лишь абстракция. Человек, живущий в страхе, и человек, властвующий над людьми посредством страха, находятся оба на одной и той же ступени. Они разнятся между собою лишь тем, что один обладает большей энергией воли, которая может дойти до того, чтобы пожертвовать всем конечным для особенной цели. Деспот исполняет свои капризы, и эти капризы бывают иногда и хорошие, но он их исполняет не как закон». А как свой произвол, от пассивности воли рабства совершается в практической жизни переход к энергии воли, которая, однако, тоже есть лишь произвол. Точно так же мы находим и в религии, что погруженность в глубочайшую чувственность признается служением Богу. А затем мы встречаем также у восточных народов бегство в пустую абстракцию, как в бесконечное. Это встречается преимущественно у индусов, которые истязают себя и углубляются в состояние наиглубочайшей абстракции. Так, например, индусы смотрят в продолжении десятков лет на кончик своего носа, а окружающие их кормят. Они таким образом живут без всякого духовного содержания, кроме как знания абстракции. Содержание этого знания есть таким образом нечто совершенно конечное. Это, следовательно, не почва для свободы. Дух, правда, зарождается на Востоке, но дело там еще не обстоит так, что субъект не существует как личность, а пребывает в объективно-субстанциональном, которое представляет себе частью сверхчувственным, частью же и более материальным, и выступает как отрицательное и приходящее. На Востоке, Представляют себе высочайшее состояние, которого может достигнуть индивидуальность, а именно вечное блаженство, как погруженность в субстанцию, как исчезновение сознания, и, значит, также и исчезновение различия между субстанцией и индивидуальностью, представляют себе, следовательно, как. Уничтожение здесь поэтому имеет место бездуховное отношение, так как высочайшим состоянием является здесь отсутствие сознания. Поскольку же человек не достиг этого блаженства, а является отдельно существующим индивидуумом, отличным от всеобщей субстанции – Поскольку он вне единства, не имеет никакой ценности и в качестве случайного и бесправного есть лишь конечное, он оказывается таким образом определяемым природой. Например, в кастах. Воля здесь. Несубстанциональная воля, она есть произвол, предоставленный внешней и внутренней случайности, так как лишь субстанция есть утвердительная. Тем самым здесь не исключены, правда, благородство души, величие, возвышенность характера, но они существуют лишь как определение природы или произвол а не в объективных определениях нравственности и законности, которые все должны уважать, которые для всех имеют силу, и в чем именно поэтому все пользуются признанием. Восточный субъект обладает таким образом преимуществом независимости – потому что на Востоке нет ничего твердого. Сколь неопределенна субстанция восточных людей, столь же неопределенным, свободным и независимым может быть также и их характер. То, что для нас представляет собою право и нравственность, существует также и там, в государстве» но оно носит там субстанциональный, природный, патриархальный характер, а не характер субъективной свободы. Не существует совести, не существует морали. Все есть лишь порядок природы, который позволяет существовать наряду с самым дурным, также и величайшему благородству. Следствием этого является то, что здесь философское познание не может иметь места». Такое познание носит характер знания субстанции, абсолютно всеобщего, которое, хотя я его мыслю и развиваю, все же остается по отношению ко мне самостоятельно существующим предметом, и которое, хотя оно признается мною субстанциональным, все же поскольку я его мыслю, есть мое, в котором я вместе с тем обладаю своим определением, то есть утвердительно сохранен. Таким образом, мои мысли — суть не только объективные определения, не только, следовательно, мнения, Но в такой же мере, в какой они суть мои мысли, они суть также мысли об объективном или, иначе говоря, субстанциональные мысли. Восточную мысль следует таким образом исключить из истории философии, но я все же сделаю о ней несколько замечаний. Раньше я совершенно обходил ее молчанием ибо лишь с недавнего времени мы получили возможность судить о ней. В былые времена очень превозносили индусскую мудрость, не зная, в чем она состоит. Лишь теперь мы это знаем, и она, естественно, оказалась соответствующей общему характеру Востока. С. Начало философии в Греции Философия в собственном смысле начинается на Западе. Лишь на Западе восходит эта свобода самосознания. Природное сознание исчезает внутрь себя, и тем самым дух погружается в себя». В блеске востока индивидуум только исчезает, лишь на Западе свет превращается в молнию мысли, ударяющую в самое себя и создающую, исходя отсюда, свой мир. Блаженство Запада поэтому тем определеннее что субъект как таковой в нем сохраняется и продолжает существовать в субстанциональном, ибо единичный дух постигает свое бытие как всеобщее, а всеобщность есть именно это отношение к себе. Это бытие у себя, этот характер личности и бесконечности «я» составляет бытие духа. Таков он есть. И он не может быть другим. Что народ знает себя свободным и существует лишь как всеобщее, это-то и составляет его бытие, принцип всей его нравственной и всякой другой жизни.